Глава 23. Праздные вопросы. Выйдя из гостиной, Шелтон пошел в другие комнаты, надеясь где-нибудь найти Антонию. Он увидал ее сестру Тею, которая сидела у окна вместе с другой молоденькой девушкой и о чем-то оживленно разговаривала. Обе бросили на него такой взгляд, что он пожелал провалиться сквозь землю. Проходя через переднюю, он наткнулся на мистера Денанта, который направлялся в свой рабочий кабинет с кипой каких-то бумаг, похожих с виду на официальные бумаги. А, Шелтон, сказал он. У вас немного растерянный вид. Не можете найти своего алтаря? Шелтон засмеялся и ответил: "Да". Он пошёл дальше, но ему не повезло. В столовой сидела миссис Денант и составляла список книг, которые надо было привезти из Лондона. Увидев Шелтона, она спросила его: "Скажите мне ваше мнение, Дик. Все читают эту вещь Катерины Эстрик, но мне кажется, что это делается только из-за заголовка". "Может быть", отвечал Шелтон. "Всякий читает книгу по какой-нибудь причине". Ну, я ненавижу делать то, что делают другие, не имея для этого других оснований, кроме того, что все так делают, сказала миссис Денант. Я вычёркиваю эту книгу. Прекрасно, одобрил Шелтон. Миссис Денант принялась отмечать каталог. Вот тут новое произведение Линсида, продолжала она. Хотя я не очень высокого мнения о нём, но мне кажется, его книги надо иметь в доме. Она отметила ещё несколько авторов и затем сказала про одного из них: Не знаю, как поступить с его книгой. Говорят, он большой шарлатан, но все его читают. Она нерешительно взглянула на Шелтона. Я думаю всё-таки, что её надо взять. Как вы полагаете? Она продолжала отмечать книги, нагнувшись над каталогом, и часто вопросительно взглядывала на Шелтона, когда у неё появлялось сомнение. Но всё-таки в своих суждениях о книге она руководствовалась большей частью степенью её распространения. «Вы, кажется, ищете Антонию?» – спросила она наконец. «Вот что, если вы пойдете в сад и увидите Буниана, то, пожалуйста, Дик, пошлите его ко мне. Он совсем никуда не годится теперь. Я, конечно, понимаю его чувства, но, право же, он заходит слишком далеко в этом отношении». Получив такое поручение, Шелтон вышел из столовой, оставив миссис Денан с ее каталогом. Однако, прежде чем идти в сад, он заглянул в бильярдную. Антонии там не было, а вместо неё он увидел толстощёкого джентльмена с выхоренными усами, который в одиночестве упражнялся на бильярде. Он остановился, когда вошёл Шелтон, и тот же обратился к нему, отдувая почему-то в щёки: "Сыграем ко партию?" Шелтон выразил сожаление, что он не может, так как ему некогда. Толстощёкий джентльмен, потрагивая кончики своих усов, спросил его с любопытством: "Какая же ваша любимая игра, в которой вы сильны?" праву не знаю, отвечал Шелтон замешательством. Мистер Моббей, так звали толстощёк вот джентльмена, повертел кием и затем снова стал в позицию, готовясь нанести удар и пустить шар в лузу. Какой же толк, если вы сами этого не знаете, сказал он, глядя вслед Шелтону, который торопливо вышел в сад. Но не успел он пройти небольшую аллею, как к нему подошёл другой джентльмен. Это был высокий молодой человек с тонкими чертами лица и голубоватыми жилками на висках. Он гулял без шляпы, и откинутый воротник его рубашки оставлял открытой его шею. Своей наружностью он напоминал образцы утончённого английского типа, встречающиеся на картинах, и даже выражение его лица было точно такое. Он шёл по аллее навстречу Шелтону, и тот же остановился, увидев его и заградив ему дорогу. "Ага, Шелтон, и вы вышли погулять", сказал он непринуждённым тоном. Они пошли рядом. Загорелое лицо Шелтона, его несколько угрюмые глаза и упрямый подбородок представляли резкий контраст с самодовольным выражением правильного, точно нарисованного лица молодого человека. "Я слышал от галедомы, что вы собираетесь выставить свою кандидатуру в парламент", сказал молодой человек. Шелтон вспомнил автократическую манеру Галидома устраивать чужие дела и засмеявшись спросил: "Разве я похож на кандидата?" Молодой человек с некоторым удивлением оглянул Шелтона. Пожалуй, и в самом деле он не похож на человека, желающего попасть в парламент. Шелтону показалось, что он смотрит на него с таким же выражением, с каким посмотрел на него Мабэй, изумляясь его чудачеству. Вы продолжаете службу в Министерстве внутренних дел, спросил его Шелтон. "Да", отвечал молодой человек, нагнувшись над розовым кустом, чтобы понюхать только что расцветшую розу. "Эта служба очень подходит для меня. Она оставляет мне много времени для занятий искусством". "Это должно быть очень интересно", заметил Шелтон, ища взглядом Антонио. "Я никогда не занимался ничем подобным". "Никогда?" воскликнул молодой человек, проводя рукой по волосам. "Так что же вы делаете, чёрт возьми?" Шелтон не знал, что ответить. Он вообще никогда не задумывался над этим вопросом. "Право не знаю", проговорил он с замешательством. "Всегда найдётся что-нибудь такое, что может заинтересовать человека. Надо иметь к чему-нибудь пристрастие, чтобы жизнь представляла какой-нибудь интерес", заметил молодой человек. "Интерес?" угрюмо повторил Шелтон. "Я нахожу, что жизнь сама по себе достаточно интересна, хотя бы и так", возразил молодой человек, по-видимому, не согласный с таким взглядом на жизнь. Но надо ещё что-нибудь польше. От чего вы не займётесь резьбой по дереву? Знаете ли, когда меня утомит моя служба, официальные бумаги и тому подобные вещи, то я принимаюсь за резьбу по дереву, и это служит для меня вдохновением и развлечением, как и игра в хоккей. У меня нет никакого влечения к такому занятию, отвечал Шелтон. Молодой человек задумчиво покрутил свои тонкие усы и прибавил: Вы увидите, что без этого нельзя. Надо иметь какое-нибудь любимое занятие. Что вы будете делать, когда состаритесь? Вот вы бросили адвокатуру. Скажите, неужели вам не бывает скучно от того, что вам нечего делать? Шелтону стало неловко. Не мог же он сказать, что теперь он влюблён. Этого вполне достаточно, чтобы наполнить его жизнь. Ничего не делать это недостойно мужчины. Но ведь действительно, он никогда не чувствовал потребности в каком-нибудь занятии. Он ничего не ответил своему собеседнику. Но тот, по-видимому, нисколько не смутился его молчанием. Он заинтересовался старинными солнечными часами, стоящими на небольшой площадке, и обошёл их кругом. Какой чудный образец искусства, сказал он. Я не видал лучшего. Он ещё раз обошёл кругом колонку, и вот Шелтон более наблюдательным то заметил бы блеск жадности в его спокойных глазах. "Я так и думал", воскликнул он. "1690 год, лучший период". Он провёл пальцем по краю. Какая великолепная линия, такая ясная и чистая. Теперь ведь о таких вещах не заботится, прибавил он с презрением к равнодушию вандалов, и его лицо снова приняло прежнее спокойное и самодовольное выражение. Они пошли дальше по аллее, по направлению к огородам, и взоры Шелтона по-прежнему обыскивали каждый тенистый уголок. Ему хотелось сказать своему спутнику: "Я не могу останавливаться, я спешу". Но что-то неуловимое в этом корректном молодом человеке вынуждало Шелтона подавлять свои чувства. Ему так и казалось, что как только он заговорит, то услышит в ответ: "Чувства? Всё это очень хорошо, но вам нужно что-нибудь большее. Зачем вы не займётесь резьбой по дереву?" "Чувства? Я знаю, что это такое. Я родился в Англии и кончил в Кембридже". «Вы еще долго проживете здесь?» Вдруг спросил он Шелтона. «Я, вероятно, завтра поеду к голедомам. Может быть, я вас увижу там? Славный этот голедом! Какая у него чудная коллекция гравюр!» «Нет», — отвечал Шелтон, — «я останусь здесь». «А-а-а!» — протянул молодой человек. «Да нанты очень милые люди». «Да», — отвечал Шелтон, чувствуя, что краснеет, и поэтому отворачиваясь в сторону, как будто за тем, чтобы сорвать ветку смородины. В особенности Милай их старшая дочь, продолжал молодой человек, удивительно хорошо воспитана, это прелестная девушка. Шелтон слушал эти восхваления своей невесты, испытывая странные ощущения, не то удовольствия, не то какой-то обиды. Смущённо улыбаясь, он поторопился сказать: "Полагаю, вы знаете, что мы с ней помолвлены". "В самом деле", сказал молодой человек и снова спокойно оглядел Шелтона. "Я не знал этого. Поздравляю вас". Шелтон догадывался о его мыслях. Вы человек со вкусом, как будто говорила его взгляд. Эта девушка украсит любую гостиную. Благодарю вас, сказал ему Шелтон. А вот и она. Вы меня извините, мне надо поговорить с ней.